Глава 37 В пятницу перед спектаклем, когда Эвелин уже собиралась закрывать магазин, Уильям посмотрел на нее из-за и произнес «Что ж, теперь официально. Моя победная серия прервана». Последние две недели, с момента ссоры из-за Натаниэля, отношения между ними оставались натянутыми, и атмосфера в магазине была напряженной, вязкой от невысказанных слов. Но сейчас Уильям впервые за день искренне улыбнулся, и Эвелин, стряхнув пылинки с платья, встала. «Правда?» «Сама смотри», — ответил он, поворачивая к ней листок с цифрами. Она подошла к столу и взглянула на лист с аккуратным, округлым почерком Уильяма. Единственной цифрой, выбивавшейся из строгих строк, была повторяющаяся раз за разом пятерка. «Этого не может быть», — тихо проговорила Эвелин, проводя пальцем по цифрам, выведенным черными чернилами. «Может», — сказал Уильям. «Гови даже считает, что тебе полагается премия». «Премия?» — Эвелин подняла взгляд. «За что?» «За то, что этот август стал для нас самым прибыльным месяцем со времен открытия магазина», — пояснил Уильям с теплотой в голосе. «И за то, что ты это заслужила. Вот». Он достал из-под стола бутылку виски с двумя стаканами, и поставил их рядом с кассой. А пока пьешь, можешь подумать, на что потратишь лишний фунт и шесть пенсов. Разглядывая золотисто-медовую жидкость внутри бутылки, Эвелин на мгновение снова очутилась в их старой гостиной. Вспомнила, как отец открывает граненный графин, и его тихий голос тонет в потрескивании камина. Той Эвелин, один фунт и шесть пенсов, показались бы ничтожной суммой. Но та Эвелин не представляла, каких трудов ей будет стоить ее заработать. «Эвелин». Она моргнула и слегка покачала головой, как бы стряхивая это воспоминание. Уильям налил в каждый стакан по дюйму виски. «Уже есть идеи?» «Знаешь, я недавно видела по пути домой одно здание, которое сдается в аренду. Кто-то написал объявление и вставил его в окно корзинной лавки» и мне показалось, что для нас с маменькой оно подойдет идеально. Только вот я так и не спросила арендную плату. Сколько ты платишь? Семь шиллингов в неделю и один шиллинг в месяц за вывоз мусора», ответил Уильям, подталкивая к ней стакан. Эвелин на секунду задумалась. Пусть она понимала в этом мало, но все-таки достаточно, чтобы знать, 7 шиллингов за такой красивый дом на Сент-Леонардс-Плейс слишком уж низкая цена. Она посмотрела на него и, заметив странное выражение на его лице, засмеялась. Понятно, пытаешься провести меня, да? Доказать, какая я наивная. Что верно, то верно, поспешил ответить Уильям, чокаясь с ней стаканом, но не встречаясь взглядом. Замени шиллинги на фунты, и будет тебе ответ. Щедрый, значит, у тебя издателя сказала Эвелин. Если я правильно посчитала, то в год ты платишь за аренду в шесть раз больше, чем получаешь зарплату. «Ну что ж», — ответил Уильямс, глотнув. «Возможно, сумма и правда поменьше. Если подумать». Эвелин посмотрела на жидкость в своем стакане. Не скоро же она сможет позволить себе жить в таком большом старинном доме на Сент-Леонардс-Плейс. Но все же с каждым днем она становилась все ближе к чему-то. К чему-то своему. «За коллег», — произнесла она тост. «Даже за тех, которые над тобой подшучивают». Глядя ей прямо в глаза, он произнес «За друзей, которые не знают цену деньгам, но при этом исправно набивают кассу магазина». Эвелин засмеялась и сделала глоток. Виски мгновенно обжег ей язык и нёбы так, что заслезились глаза. Она стиснула зубы и мужественно проглотила напиток, сдержав кашель. «Ну», — сказал Уильям с усмешкой, «на его щеке появилась ямочка». «Мерзость!» – прохрипела Эвелин, делая, однако, еще небольшой глоток. «Настоящая мерзость!» «И все-таки обмывать премию полагается только так!» Он подлил в оба стакана еще по дюйму. «Если хочешь, я могу сходить с тобой. Спросим об арендной плате вместе». Эвелин отпила еще немного. «Да там, наверное, жильцы уже появились», – пробормотала она, чувствуя, как алкоголь щиплет язык. «Много времени прошло». «Значит, в следующий раз», — ответил Уильям. «Когда в следующий раз найдешь, как тебе покажется подходящий вариант, дай мне знать. Можем сходить и расспросить все вместе. Я замечу, если тебя захотят облапошить». «Хозяева могут подумать, что мы собираемся заезжать вместе», — сказала Эвелин. «И откажут нам по причине разврата». Темные брови Уильяма взметнулись вверх. «Разврата? Мы ведь не женаты». Во рту у Эвелин внезапно стало сухо. Наверное, от янтарного напитка в стакане. Они сразу это поймут, только взглянув на нас. «Разве?» Он тихонько усмехнулся. К ушам его прилила краска. «И как они это поймут?» «Для начала у меня нет обручального кольца», ответила Эвелин. «А еще по супружеским парам это сразу видно. Они ведут себя по-особому. Как Джек и Наоми, например». «Именно». Эвелин с облегчением выдохнула, обрадовавшись смене темы. «Они сойдут за супружескую пару. А мы — нет?» Он посмотрел на нее, и она почувствовала, как по венам спускается жгучая жидкость, как розовеют щеки и как по телу расходится тепло. «Мне надо идти», — нехотя сказала она. «Хорошему виски нельзя пропадать», — произнес Уильям, показывая на свой еще полный стакан. И пить одному тоскливо. Всего полчаса, не больше. Она склонила голову в знак согласия. И правда, зачем куда-то идти, если ей здесь так хорошо, так спокойно. Пусть вечернее солнце и дальше стучится в дверь. Уильям, сжимая в руках стакан, наклонился над прилавком. Стоило ей чуть-чуть подвинуться, и их руки и плечи соприкоснулись бы, как в тот вечер на мосту. Но она только вновь поднесла стакан к губам, удивляясь, как изменился вкус. Жгучая крепость уступила место сладковато-дымному послевкусию. «Знаешь», — тихо сказала она, — «я считаю, ты прав. Раньше я действительно не знала цену деньгам, тогда, когда они у нас были. Но теперь знаю и все время размышляю о том, как бездумно мы их тратили, и это...» Она напряженно выдохнула. «Это ужасно меня злит». «Не нужно злиться на себя. Ты ведь не знала, что может быть по-другому». Эвелин подняла брови, как бы говоря, «лучше от этого не становится». «Ты жалеешь о том, что случилось?» спросил Уильям, глядя не на нее, а на свой стакан. «С твоей семьей?» «С отцом?» «Конечно жалею. Если бы я могла что-то в той ситуации решать, что-то контролировать». Он выпрямился и повернулся опершись спиной о стол. То есть свою теперешнюю жизнь ты бы не выбрала? Не стала бы работать в книжном магазине с мужчиной, который ходит в одних штанах уже пять лет? Сначала Эвелин не поняла, почему эти слова так отозвались в ее памяти. А потом вспомнила. «Значит, в то воскресенье ты так и остался стоять здесь. Я думала, ты ушел наверх». Уильям пожал плечами. «Уильям», — сказала Эвелин, «Посмотри на меня». Уильям не повернулся. Он лишь сделал еще глоток из стакана. «Посмотри на меня». На мгновение ей показалось, что он ее проигнорирует. Но он вздохнул, повернулся, и когда он на нее посмотрел, во взгляде его темных глаз промелькнуло что-то, что ей не удалось прочитать. «Я бы не выбрала то, что случилось с моей матерью», — сказала она. Но здесь мне очень нравится. Нравится здесь работать. Нравится приходить сюда каждый день и знать, что из денег, которые к концу недели лежат у меня в кармане, я заработала каждое пенни. «А меня?» — полушепотом спросил он. «Меня бы ты выбрала?» Ее сердце забилось быстрее. «Я сказала тебе правду, Уильям. Тот вечер для меня что-то значил». Она посмотрела на него. На созвездии веснушек, которые тянулись от уголков глаз до самых скул. Он был красив. Даже в помятой рубашке. Даже с блестящими от жары волосами. Он сглотнул, и кожа на его шее дрогнула. Он снова склонился над столом, еще сильнее сжимая стакан. «Эвелин, когда я узнал, что этот человек хочет снова с тобой увидеться, тот же человек, что сидел там и смотрел, как ты плачешь, и ничего не делал, только смущался и озирался по сторонам. Он снова сглотнул и отвернулся. Эвелин услышала стук собственного сердца в висках. «Мне захотелось его убить, Эвелин. Захотелось причинить ему боль за то, что он сделал. Это не похоже на меня. Я не такой человек. А когда ты потом сказала, что согласна с ним снова встретиться, это было как будто... как будто мне сжали тисками грудь. Я не мог дышать». Его темные глаза поймали ее взгляд, ища ответа. К коллегам такие чувства не испытывают Эвелин. И даже к друзьям. «Я думаю, что я испытал это, потому что ты для меня важна. Стала важна. И я не хочу видеть, как кто-то причиняет тебе боль». Он протянул руку вперед ровно настолько, чтобы она соприкоснулась с ее рукой. Эвелин ощутила тепло его кожи, и на мгновение... Магазин словно перестал существовать. Остался только Уильям, его дрожащая улыбка и ее бешеный пульс в кончиках пальцев. «Это все виски», — громко произнес он, качая головой. «Нет», — сказала она, кладя руку ему на запястье. «Я бы выбрала тебя, Уильям. Не как коллегу и не как друга, а как...» Она сглотнула, не слыша уже ничего, кроме биения собственного сердца. Как нас! Эвелин. Его слова растворились в нежном выдохе, когда он, склонившись, обратил разделявший их солнечный луч в тень. Его лоб коснулся ее лба, и она почувствовала, как его темные локоны щекочут ей щеку, как по шее струится его прохладное дыхание, и внутри у нее что-то затеплилось. Не говори так. Почему? В груди у нее щемило так, что перехватывало дыхание. Одно движение, и их губы соприкоснулись бы в поцелуи. Это правда? Тебе не следует. Следует, ответила она и прижалась губами к его губам. Его глаза расширились от удивления, и на секунду ей показалось, что она совершила ошибку, что он ее оттолкнет. Но тут он закрыл глаза и, обняв ее за талию и притянув к себе, ответил на поцелуй: Его губы были нежны, как шелк. Он провел рукой по ее шее, и она поняла. Он чувствует, как бешено стучит ее пульс, как яростно колотится сердце, готовое вырваться из грудной клетки. Но тут Уильям отпрянул. «Эвелин, постой», — сказал он голосом, в котором слышалась нотка поражения. В его движениях теперь была какая-то дрожь, волнение, которого она не замечала в нем раньше. «Ты пьяна». «Я не пьяна», — возразила Эвелин, чувствуя, как щеки заливает румянец. «Ты сказала, что выбрала бы меня», — тихо произнес он. «Но ты не знаешь, что бы ты выбрала». «Это неправда». Она встала и взялась пальцами за край стола, сжав его так сильно, что побледнели костяшки. «Я знаю тебя, Уильям Мортон». «Нет», — ответил он, потупив глаза. «Тем более ты выпила. Мы сейчас не можем мыслить ясно». Ты сейчас, очевидно, не можешь мыслить ясно. Но, Уильям, это я тебя поцеловала. Она хотела произнести это решительно, твердо, но ее голос опустился до шепота, а язык не слушался. Я сказала тебе, просто иди, хорошо? Она открыла рот и тут же закрыла. Все слова на кончике языка обратились в пепел. Она вышла из-за прилавка и сняла с вешалки пиджак и шляпу. Ей захотелось уйти, даже не обернувшись, но она не смогла. Она заставила себя посмотреть на него и поймать его взгляд. «Я никого раньше так не целовала», — тихо произнесла она. «И я это представляла себе по-другому». Тепло в его взгляде сменилось холодностью, густой и непроницаемой, как осенний туман. Волна унижения и стыда окатила ее, когда он сказал. «Все и должно быть по-другому». Насчет этого ты права».